Глава 12. Советник пошевелил пальцами. Невидимый барьер пропустил меня и начал расправляться, принимая привычную форму. Привязанные к защите камни, роем нырнули за дверь. «Назад встали?» — насмешливо спросил Сандер, глядя на Аронхорда. Тот кивнул, быстро просмотрел записки и показал на пустое кресло. «Присаживайтесь, мисс». «Я лучше постою», — отказалась я и стиснула сильнее ремень сумки. «Тогда хотя бы остановите ваши туфли», — поморщился лорд Аронхорд. Я видела, как в его голове появлялись крохотные очаги разрушения. Похоже, его мучает банальная головная боль. Я вытащила из сумки флакон и поставила на стол перед ним. Два глотка, и всё пройдёт. Сандер хмыкнул. Советник взял двумя пальцами зелья и задумчиво покрутил. Я подлетела к графину и, налив из него воды в стакан, протянула ранхорду. «Пейте. Мне нужно знать, что вот это...» Я ткнула пальцем записки. «Чья-то ошибка или злой розыгрыш, а не последствия вашей мигрени?» Брови советника удивлённо полезли на лоб, Сандер весело кашлянул. «Ой, кажется, одна ведьма слишком раскомандовалась». «Извините, пожалуйста», — сконфуженно пробормотала я и мгновенно, утихомирив туфли, приземлилась в кресло. «Просто выпейте и скажите, что это значит». «Два глотка», — переспросил лорд Аранхорт, откупорив пузырёк и наклоняя его над стаканом. «Да», — кивнула я, считая капли зелья, плюхавшиеся в воду. «Достаточно». Он взболтал получившуюся смесь, махом влил её в себя и нахмурился, но спустя пару секунд надменное лицо посветлело. «Это не шутка и не моя мигрень», — медленно произнёс лорд Аранхорт, постучав пальцем по записке. «Что? Нет, нет, нет. Папа не мог никого убить». «Успокойтесь, мисс. Ваш отец ничего подобного не делал. Нужна была причина для перевода его из посёлка Каторжников в тюрьму». «Зачем?» Я вообще-то просила освободить папу, а не менять одни застенки на другие. Видимо, все мои мысли отпечатались на лице, потому что лорд Эронхорд сказал. Я поясню, но сначала... На стол передо мной лёг кулон по размеру форме, напоминавший прозрачную монету. Плоский, прозрачный, с пустой полостью внутри. Рядом опустился лист с текстом. «Знаете, что это?» Я быстро пробежалась по строчкам и уверенно ответила. магическая клятва. Недавнее изобретение». Похожее есть у драконов и фей. Лишает магии, если её нарушить. Это же лишает не только магии, но и свободы. Нарушитель попадает в кулон. Я кивнула на прозрачный крыбляш, который хранится у того, кому дали клятву. То есть у какого-нибудь законника. Исключительно им разрешено её использовать. В кармане Сандра звякнула шкатулка. Прочитав послание, он поднялся с кресла, переглянулся с аронхордом, странно посмотрел на меня и ушёл. «Не так, мисс Гриан». Что такое клятва, вы знаете. И сейчас вы мне поклянетесь, что всю информацию, полученную от меня, будете хранить в тайне А также никому ни словом не обмолвитесь о нашем договоре по поводу вашего отца, о поручениях, которые я вам, возможно, дам. В общем, о любых наших совместных действиях. Ясно? Не совсем, честно призналась я. Проще говоря, молчите обо всём, что связано со мной, и слушайте метку. Она подскажет. А сейчас... Советник показал на лист. Я вздохнула и отчеканила всё, что на нём было написано. Амулет в руке советника засветился, кожу правой кисти обожгло. Я сдвинул рукав, и мы оба увидели, как на запястье, чуть выше рун моего «Оберега», серебристым браслетом проступали руны клятвы, песочные часы жизни, заключённые в круг. А под ними проявлялось что-то странное, до ужаса похожее на... Ещё одни часы, словно за первыми прятались вторые. «Вторые?» Откуда они взялись? Их не должно быть. Взгляд Аранхорда стал острым, пристальным, цепким. И ничего хорошего мне это не сулило. Что делать? Делать вид, что так и должно быть. Вот, готово. Я сунула руку под нос советнику, отдёрнула её обратно и с облегчением опустила рукав. Что с папой? Лорд Аранхорд не ответил. Он глядел на меня, задумчиво постукивая по кулону, и молчал. «Вы раньше приносили подобные клятвы?» — внезапно спросил он. «Нет». «А метки от них видели?» «Нет», — быстро соврала я. «Конечно, видела. У пациентов в лечебнице. У тех, кто из-за своих делишек уже познакомился с законом и законниками. И ни у кого не было этой ерунды с двойными часами». «Что-то не так?» «С головой у меня не так. Точно. Лучше бы я свой болтливый язык прикусила. Нашла с кем в словесные игры играть». «Не так». Холодные серые глаза смотрели, не моргая. метка встала неправильно. «Да?» — удивилась я и, отодвинув рукав, покрутила кистью. «Бывает. На нос с заклинания иногда срабатывают не так, как нужно. Побочный эффект от прерванного обряда». Лорд Аранхорт слушал с тем непроницаемым выражением лица, по которому невозможно понять, верит он мне или нет. Но уточнять, что еще за прерванный обряд, не стал. «Значит, в курсе». «Хорошо, что предупредили», — кивнул он. «Вашей сестре тоже придётся принести клятву». «Зачем?» — опешила я. Светлая бровь надменно поползла вверх. «О, да, конечно. У советника свои великие планы, посвящать в которые всяких ведьм он не считает нужным. Может, хочет, чтобы сёстры не болтали между собой, делясь информацией, и невдомёк интригану, что вся информация стекается в одну голову. И тут в эту самую голову стукнула такая мысль, что все остальные моментально оттуда вылетели». Мне, как Айлин, придётся опять приносить клятву. Но разрешено ли клясться в одном и том же дважды? И в первый-то раз вышло так себе, а во второй, может, меня вообще прихлопнет. И куда встанет метка Айлин? На другую руку или... О, лунная дева, смилуйся. Айлин здесь нет. Панике выпалила я. И неизвестно, когда она прилетит. Да, точно. Может, моя сестра заболела, например. Я приободрилась и заговорила уже спокойнее. И прилетит ли вообще? — Она... — Дайте мне руну ее шкатулки, — перебил лорд Аранхорт. — Я сообщу ей о времени и месте нашей встречи. — Вот засада. Думай, Мэрит, думай. — А у нее нет шкатулки, — выпалила я. — Совсем нет. «Почему — Почему? — прищурился он. — Почему, почему? — Да потому что ее самой нет. — Ломаются. — Да, при обороте. В дребезге. Надоело покупать новые. — Еще один побочный эффект от прерванного обряда? — усмехнулся лорд Аранхорт. Странно так усмехнулся. Мол, говори, говори, я тебе верю. Ага. Он самый, решительно сказала я. И посмотрела очень честным взглядом. Натренировалась в лечебнице, когда убеждала пациентов, что зелье вкусное, хоть и воняет гадко. Тогда вы, мисс Гриан, ждите записку и обеспечьте явку сестры навстречу. Я обречённо кивнула. Потом придумаю, как выкрутиться. Сейчас меня волновало другое. Про какие хорошие новости вы писали в записке? Ваш отец невиновен. Дело шпионажа было сфабриковано. Тогда почему его перевели в тюрьму, а не отпустили? опешила я. К чему все эти сложности с попытками побега и убийствами? Так надо. О, боги, каждое слово приходится клещами вытаскивать. Кому надо? упрямо спросила я. Мне, отрезал лорд Таранхорд. Мастер Гриан Гриан сидит в одиночной камере в довольно приличных условиях и будет сидеть до тех пор, пока я не выясню, кто отправил его на каторгу и кто организовал все неприятности, что в последнее время сыплются на вашу семью. Но вам-то это зачем? Растерялась я. Они влезли в мои дела, а потому затронули мои интересы, и я намерен разобраться. Не врет. Похоже, мне повезло, что влезли и затронули. У советника с его ищейками куда больше возможностей докопаться до истины, чем у нас с мамой. Я могу вам чем-нибудь помочь? Можете, кивнул советник. неторопливо налил воды в стакан, отпил. «Для начала ответьте. Вы кого-нибудь подозреваете?» «Лайла Элктона», — мгновенно выдала я. «Это бывший мамин жених». «Не подойдет», — покачал головой лорд Аранхорд. «Мои люди его проверили в первую очередь». «Проверили? О -о -о. «Пожалуйста, скажите», — взмолилась я. «Что вы о нем выяснили? Где его носило двадцать лет? И почему он появился именно сейчас?» Светлая бровь вновь поползла вверх, однако советник заговорил. После попытки убийства миссис Гриан, лорд Элктон скрылся и 10 лет путешествовал без особой цели. Потом 6 лет жил в Храме Света. Готовился посвятить свою жизнь служению богине. Но 4 года назад был внезапно вызван в рудяр как единственный наследник, поскольку его отец и мать угасают. Два месяца назад приехал в Хейворд. Цель визита — осмотр достопримечательностей. Лорд Эранхорт замолчал, прислушиваясь к шагам за дверью. Достопримечательностей? Не удержалась я. Что ему на самом деле нужно? Он ищет вашу мать и вас с сестрой. Зачем? Думаю, он сам вам скажет, когда найдет в Биоригарде. Никогда. А если найдет? Впрочем, о том, что я участвую в отборе, все газеты трубили. И куда отправились конкурсанты, тоже не секрет. «Еще подозреваемые есть?» — спросил лорд Аранхорд, ставя пустой стакан на стол. Я растерянно покачала головой. «Ничего не понимаю». «У Лайла хотя бы повод имелся. Отомстить. А остальные?» «Наша семья — самая обычная. Ни влияния, ни денег особых. Зачем тратить огромные средства на подкупы и интриги королевского масштаба, чтобы стереть нас с лица земли? Можно сделать это гораздо дешевле. Тем более, что в нашем окружении богатых попросту нет». «У вашей матушки есть состоятельная родня», — подсказал советник. «И у родни также имеются недоброжелатели. А изгнанная дочь — это своего рода оружие». К тому же иногда интересы меняются, и ваша мать или вы с сестрой вполне можете понадобиться изгнавшему её роду. Бред. Хотели бы вернуть, вернули бы тогда, когда мама обратилась за помощью. Я собралась возразить, но меня остановили взмахом руки. Довольно предположений. Мисс Гриан, когда вам предложат освободить отца в обмен на услугу, немедленно поставьте меня в известность. «Услугу?» — ушарашенно моргнула я. «Какую? Годовой запас дармового зелья?» «Бесплатные полёты на драконе? Курс лекций по истории от мамы? Или тренировка от папы? А может, кто-то хочет по дешёвке купить наш дом? Или...» «Или знает, кто я. И знает, что ради своей семьи я соглашусь на любую... услугу. Даже быть подопытным кроликом». Я хмуро покосилась на советника, но тот спокойно протягивал мне пузырёк с зельем. «Оставьте себе». «Благодарю». Он отправил флакон в карман Камзола. «Вступайте». Я поднялась с кресла и, закинув сумку на плечо, направилась к выходу. У самой двери обернулась. Где находится папина тюрьма? Под Эйнсли. Я кивнула, стукнула задниками туфель и вылетела из кабинета. У лестницы чуть не врезалась в Сандра. Он поймал меня за руку. Мэрит, я... сандер перебила я. Не надо. Мне всё равно, почему вы так поступили. Значит, была причина играть на публику. Мне вообще не до их сложных семейных отношений. Со своими бы разобраться. Надо срочно вспомнить родню мамы, их врагов, и понять, на кого так старательно намекал лорд Аранхорд. Это кто-то из тех, кому науэлы перешли дорогу. «Тебя там, случайно, на Айлин не подменили?» усмехнулся Сандер, вытаскивая из моих волос соломинки. «Нет, просто твой дядя настоящий... советник», расшипела я, отталкивая его руку от своей головы. «Зря». Он ловко цапнул мое запястье, сдвинул ткани, провел большим пальцем по двойным часам, оставляя на коже приятное тепло. «Как интересно!» «Ничего интересного!» буркнула я и, выдернув руку, перемахнула через перила. «Последствия прерванного обряда!» Штопором слетев в холл, я выпорхнула в окно. У входа меня ждал лорд фразель Он со стражей успел найти потерянный чемодан и жаждал объяснений. Я спустилась на землю и, незаметно кефнув Нати, зашагала в сторону сада. «Любезный, проследите за моим чемоданом!» Раздался сзади капризный голос лорда фразеля «Вы мне за него головой отвечаете!» Любезный что-то пробормотал. Послышались быстрые шаги. Натя догнала меня и потопала рядом. «С тебя взяли клятву?» Внезапно прошептала она. Я мгновенно отдёрнула рукав. Вот, глазастая. Заметила. Хорошо, что не рассмотрела как следует, иначе вопросов было бы куда больше. Мы добежали до сада. Безлюдного и сонного. Что не мудрено в такую рань? Немного прошли вглубь и уселись на камень возле Большой Ивы. С него отлично просматривались дорожки. «Давай, выкладывай, что сможешь». Натя стиснула мои пальцы. «Будет легче. По себе знаю». А смогла я многое. Ограничения оказались не такими уж и страшными. Сначала я ещё боялась ненароком нарушить клятву, но потом успокоилась. Стоило мне только подумать о чём-нибудь запрещённом, как кожа под меткой тут же начинала угрожающе пощипывать. Зато я спокойно рассказала об аресте папы, О маме, её родителях, о знакомстве с Сандром, о неприятностях на отборе и штурме советника. И даже совершенно безболезненно выложила все свои догадки по поводу неведомого врага, который устроил нашей семье невыносимую жизнь. Действительно, стало легче. Лайл мыкнула Натя, доставая из карман расческу и протягивая её мне. Вряд ли. Не верю. Скорее, кто-то из знакомых бабки и деда. А то и они сами. И это туда же. Зачем тогда они отказали? — выркнула я, вычёсывая из волос Дары Синовала, когда мама просила о помощи. «А может, им не твоя мама нужна?» Натя машинально забрала возвращаемую расчёску и задумчиво постукала ею по кончику носа. «Не мама? А кто?» — мыкнула я. а «Вы, Сайлин, слушай». Голубые глаза азартно блеснули. «Это же легко проверить. Напиши им письмо». «Точно. Надо начинать от отсев подозреваемых, а то их что-то многовато скопилось». «Ну, родственнички, держитесь!» Я достала шкатулку, перо, лист бумаги и начала аккуратно выводить букву за буквой. Слова шли туго. Видимо, потому что в голове вертелись совсем другие. Те, что леди не говорят. Натя заглядывала через плечо, сопела в ухо и подсказывала, о чём писать. В результате совместных усилий удалось Вите поприветствовать дедушку и бабушку, пожелать им всяческих благ, сдержанно рассказать о непростой ситуации, в которую попала семья, и попросить немного помочь с освобождением папы. От этикета и расшаркиваний к концу послания сводила зубы. «Ваша внучка Айлин», — старательно нацарапала я и с облегчением выдохнула. «А почему ты не подписалась своим именем?» — с любопытством спросила Натя. «Науэлы — драконы, и Айлин у нас тоже дракон. К тому же она примерная и вежливая леди, а вот я — не очень». это точно хихикнула Натя. Я пихнула листок в шкатулку, захлопнула крышку и набрала намертво врезавшиеся в память руны. Те самые, что видела на скомканном свитке в пансионе. Раздалось звякание Письмо отправилось в путь. «Ну, теперь ждем ответа, в котором мне напомнят, что мама давно не их дочь. Посмотрим, что тогда скажет советник». «Мэрит», задумчиво заговорила Натя. «Так ты совсем не умеешь шить?» «Немного умею». Я неопределенно пошевелила пальцами. Я тебе помогу. Научу. Пусть леди Энира ещё раз подумает, кого оставлять. Ещё раз? Задачно переспросила я. Натя кивнула. Те двое, которых поселили в номер. Думаешь, она их зря отделила? Но мы же сами заселялись. Ага, сами. Как же? Куркнула Натя. Именно поэтому на сеновал отправились мы, а не конихи, которые во время заселения распрягали пегасов. И в очереди вообще не стояли. Вот им почему-то хватило номеров. Я и внимания не обратила. Но если это действительно так, то... То странно. Работы Фразиэля, Брэнта и Фрэнсис куда лучше. Глупо устраивать соревнования, чтобы выбрать посредственность. «Мы должны сшить самые лучшие платья», — с жаром сказала Нати. «И сделаем это». Она сунула, наконец, расческу в карман и вскочила с камня. «Идём, пока без нас не улетели. С них станется». И только я поднялась следом, как над головой что-то хрустнуло, пискнуло и взмущённо щёлкнуло так эй вы грозно позвала я запрокинув лицо и вглядываясь в переплетение веток вылезайте немедленно ваши щелкиние я ни с чем не перепутаю листья зашуршали и кроны неохотно выпали с соопушки похолок не подозрительно топорщился из клювышоя торчало несколько зеленых волосков нежи сердито косилась на обоих и что вы тут делаете подслушиваете отряд пушистых диверсантов мгновенно прикрылся паутинками охраняем «Помогаем. Присматриваем. Как вы меня нашли?» «Выследили». «Точно, диверсанты. И что же меня в их рассказе смущает?» «Ну, раз выследили...» Вздохнула я и показала двойные часы на запястье. «Вот это надо прикрыть. Сплетите мне что-нибудь вроде браслета». Зверьё шмыгнуло за камень. Невдалеке послышались шаги, и из-за поворота дорожки вынырнул мистер Кассарди. «Лорд Фразиэль, мисс Гриан!» Укоризненно протянул он. Простите, что прерываю вашу... хммм... романтику, но через четверть часа в большом зале начнётся завтрак. Мистер Кассарди потрусил обратно, но притормозив, обернулся. «Кстати, вы не видели ваших соседок по сеновалу? Я не могу их найти». «Нет», — хором сказали мы с Натте. Я ещё и головой помотала до убедительности, мысленно ругаясь, на чём свет стоит. Видела и даже догадывалась, где они валяются и в каком виде. А ещё поняла, что меня смущало в рассказе мелких диверсантов. Едва мистер Кассарди скрылся за поворотом, я ласково пропела. «Ребята, идите сюда!» Натя сдавленно хрюкнула. Из-за камня осторожно вылезли сопушки. Бочком-бочком приблизились ко мне и подали что-то белое. Браслет? Я натянула его и восхищённо вздохнула. Нежное кружево обхватило запястье, скрывая всё, что требовалось скрыть. Довольно широкое, упругое. Оно не смотрелось нелепой повязкой. Скорее, было похоже на элегантное украшение — аксессуар. Воздушная, гладкая основа, а на ней выпуклые узоры из диковинных цветов, которые, казалось, шевелились, настолько искусно были выплетены. «Потрясающе!» — махнула Натти. «Да», — зачарованно кивнула я, но тут же спохватилась и, строго сдвинув брови, повернулась к сопушкам. «За браслет спасибо, молодцы. А теперь скажите...» Вы до того, как за мной следить, всех на сеновале отмотали?» Сопушки дружно сделали вид, что в первый раз в жизни слышат про какой-то синовал В трёх парах честных глаз плескалось искреннее недоумение. «То есть ведьма с генетой до сих пор в коконах? И наверняка мечтает пришить меня к стене сарая». В воздух возмущённо взметнулись паутинки. «Ты — наша ведьма. Тебе надо помогать. А им — нет». «Вот именно. Я — ваша ведьма». И меня надо слушать, а не выслеживать, бросив дела. «Твой чемодан все еще там?» — вкратчиво прозвучало над духом «Да и...» «Беги, Мэрит, беги!» — перебила Натя, с трудом сдерживая смех. «Встретимся на завтраке, если тебя не убьют». И она все же расхохоталась. Я повесила на плечо сумку, в которую мгновенно нырнули сопушки и стукнула задниками туфель, собираясь взлететь. «Стой!» — окликнула Натя. «Ты так и не сказала, зачем нас ночью упаковала в паутину». Затем со всеми моими соседками по сеновалу случился приступ снахождения, отягощённый попытками рукодельничать. Вот и пришлось вас треножить, чтобы не ловить каждую по двадцать раз. «Рукодельничать?» — оперхнулась Нати. «А я думаю, почему у меня пальцы ноют?» Она недоуменно посмотрела на свои руки, потом на меня. «Ты же ведь в лечебнице работала, да? Часто бывает, чтобы сразу у троих такой приступ. Если только их намерена собрать в одной палате. Ты раньше ходила во сне?» Натя отрицательно покачала головой. уверенно остальных тоже внезапно накрыла. Что же с ними случилось? Ни отрава, не зелье и не магия. Да ещё те три золотистые нити. Потом подумаю. «До завтрака!» — крикнула я, взмывая воздух, и помчалась в сторону нашего номера. Но только за деревьями показалась знакомая крыша, как сверху спикировал гнедой пегас и полетел рядом, подчиняясь командам изящной наездницы в изумрудном костюме. А запасная площадка для приземлений ехидно протянула дэис кивнув на сад на тот случай если сандер сделает ноги или у вас ведьму заведено заигрывать с несколькими мужчинами сразу «Э, э мужчинами каково это она ах да лорд фразельь какое уже показывается острое зрение с высоты птичьего полета сквозь кроны все высмотрела. а у вас жаб заведено бегать за теми кому вы не нужны парировала я что тот охранник тоже не хочет с тобой связываться умный «Зараза!» — прошепела Денис. «Выскочка!» «Не пыхти так. Не ровён час, обернёшься, дошлёпнешься да с такой высоты. Одно пятно мокрое останется», — пропела я. И резко снизилась, направляя туфли «Думаешь, Сандер не узнает?» — донеслось вслед. Я отмахнулась. «Да ради всех богов!» Она явно переоценила мои отношения с лордом Ортвином. Собственно, никаких отношений не было. Сначала в любимце дам... Взыграло любопытство, почему я не верещу восторженно от его заигрываний. Потом он всего лишь присматривал за мной по просьбе дяди, на всякий случай, чтобы держать под контролем одну глупую ведьму. Все просто. Так просто, что даже обидно. Он играл, а я увлеклась. Подлетев к двери сарая, я поправила сумку и прислушалась. «Давай, тяни! Кусай!» — шепела Фрэнсис. «Грызи! Шама грыжи! Я это не ж грыжу!» Возмущенно рычала Генета. «Кто из нас оборотень?» «А кто ведьма?» «Не действует ничего, сама видела». «Тьфу ты, теперь все зубы в липкой пакости!» Отплевываясь, фыркала Брента. «Знаешь, что я сделаю с этой интриганкой, когда выберемся?» «Я ее...» «А что я сделаю?» — перебила ведьма. «Я...» Слушать, что они со мной сделают, совсем не хотелось. Решительно толкнув скрипучую дверь, я залетела внутрь и взмыла под потолок. «Помогите!» — фором завещали два извивающихся кокона. «С добрым утром!» Машинально ляпнула я, соображая, как по-быстрому всё объяснить, чтобы меня не покусали и не прокляли. «А, это она!» — взвизгнула Фрэнсис. Ещё и издевается. Глаза Брэнты ярко блеснули, черты лица заострились. «Немедленно выпусти меня, а то хуже будет!» Она забрыкалась с такой силой, что сена полетело во все стороны. Кошка Фрэнсис истошно мяукнув, отпрянула. «Сейчас освобожу», — пообещала я. «Но сначала выслушайте. Вы обе ночью ходили во сне». Причём ещё и рукодельничали. Пришлось замотать вас в паутину, чтобы вы себе не навредили. «Врёшь», — фыркнула Фрэнсис. «Я не хожу во сне», — отчеканила брента «Клянусь, я полночи за вами бегала, ловила, отбирала иголки, вышивки, укладывала спать и пела песни. Вон хоть у неё, спросите». Я кивнула на кошку. Там мгновенно отвернулась и принялась внимательно изучать стропила под крышей. Дескать, она ничего не видела, ничего не слышала. И вообще тут ни при чём. Просто мимо пробегала. Вредина. Ссылаться на моих сопушек было бесполезно. Кто им поверит? Они же мои. Фрэнсис, у тебя иголка сейчас лежит прямо в чемодане. Проверь. Я слетела к ведьме, освободила ей руки и шустро ретировалась. Я её туда сунула в попыхах. Не было времени разбираться, где ты её хранишь. «Ты рылась в моих вещах?» — озверила ведьма. И метнула в меня пузырёк с зельем. Я уклонилась. Склянка врезалась в стену и, украсив её синими кляксами, со звоном рухнула вниз. «Мне надо было куда-то спрятать иголку», — рявкнула я, уворачиваясь от ещё двух пузырьков. «Ты ею махала, чуть глаз себе не выколола. У тебя вон палец проткнут». «Сейчас, сейчас посмотрим, кто из нас чем махал», — шипела Фрэнсис, остервенела, отдирая паутину от юбки. «Да взгляни же ты!» Я подлетела к ведьме, ловко перехватила устремившуюся к моим волосам руку и повернула ладонью вверх. «Вот это что, а?» А сено укололось. Генета тем временем, избиваясь всем телом, ползла ко мне. Очевидно, собиралась покусать прямо так, не освобождаясь из пуд и не оборачиваясь в зверя. «Остынь, брента Я выхватила из её сумки вышивку и сунула ей под нос. «Тут ведь не было вчера цветка, а сегодня есть. Узнаёшь свою работу? Или скажешь, я вышила?» «Не верь ей!» — пропыхтела Фрэнсис. «Да что ж, они такие упрямые!» Я выпустила из сумки сопушек, И, отлетев подальше, тихонько запела. «Пусть лунная дева тебе улыбнётся, счастливые сны принесёт». Брента и Фрэнсис замерли, прислушиваясь, удивлённо переглянулись. Сопушки забегали вокруг них, быстро осматывая паутину. «В них небо цветами укрыто, и пряничный дождик идёт». Заливалась я. «Я помню эту песенку», — выдохнула Брента. «И я?» — растерянно пробормотала Фрэнсис. «Так мы что, на самом деле шили во сне?» «Да», — подтвердила я. «Обе?» «Наверное, нервы», — предположила ведьма, пошевелив освобождёнными ногами. «Магию я бы заметила». «Точно», — кивнула брента «Нервы. Дорога, повозки, платье, что надо сшить. И три нити. Три золотистые нити. По одной на каждую сноходящую. «Девушки?» — спохватилась я. «Сейчас завтрак начнётся, а потом сразу отправление. Если мы не хотим...» Что конкретно мы не хотим, договорить не успела На Сенавале разразилась паника имени двух швей. С испуганными криками, расчесыванием, закручиванием поспешных пучков, торопливыми сборами и хватанием вещей. Но в большой зал мы влетели, почти не опоздав. Почти. Накрыто было всего три столика. За одним уплетали деревенское рагу, отдохнувшие свежие конкурсантки из номера наверху. Второй тут же заняли Фрэнсис с Брентой, а за третьим одиноко вкушал пищу лорд фразель. К нему я и подсела. «Чемодан спасён? С удачным походом!» Тихо поздравила меня Натя, спрятав за салфеткой улыбку. «Спасибо», — шепнула я, набрасываясь на еду. Лорд Фразиэль тут же воззрился на меня с ужасом и осуждающе поджал губы. «Какая актриса пропала!» Завтрак подходил к концу, когда в зал вплыла Лидия Нира в сопровождении неизменного телохранителя. Она поздоровалась и мило улыбнулась. Конкурсантов тут же прошиб холодный пот. «Что ещё придумала?» «Дорогие участники, всем известно, что мы ускорили наше путешествие из-за приема в честь дня рождения моей подруги. Он состоится послезавтра. Хвостом чую. Опять придется вспоминать про бронебойные накидки и охранные заговоры и зелья. На свежем воздухе. Ну, я бы поспорила. Биоригард находится под землей, поэтому мне понадобится костюм для прогулки. Если бы нам на голову сел дракон, мы бы себя лучше чувствовали». «На стоимость материалов такое же ограничение, что и для платьи». Доконала наследие Нира. «Послезавтра утром я жду ваши костюмы». Она удалилась, пропев в дверях. «Приятного аппетита!» Ещё и издевается. «Какой там к демону аппетит после эдаких известий?» Вяло поковырявшись в тарелках, конкурсанты похватали вещи и потянулись на выход. «Не знаю, как остальные, а я собираюсь шить за стоимость перелёта на очень быстром, очень породистом и дорогом пегасе». — сердито шепнула Натти, пока мы ждали своей очереди на посадку. — Элитном, королевском. Наш заметно поредевший караван поднимался в воздух, конюхи подводили осёдланных коней, лениво переругиваясь с местными слугами. Мне достался, конечно же, белый пегас с сиреневыми глазами на наглой морде. Правда, на сей раз целый. от вот глаз полностью развеялся. Увидев меня, он весело всхрапнул и стукнул копытом, мол, порезвимся. А я из-под показала кулак и забралась в седло. Дождалась, пока конюх прикрутят чемодан, выпустила сопушек из сумки на луку и, натянув поводья, направила пегаса в небо. Следом взмыла нати Мы снова летели рядом. Натти периодически причитала, успокаивая белобрысую скотину, и рисовала, рисовала, рисовала. Мой же лист бумаги, который я тоже торжественно достала в самом начале, оставался девственно чистым. Костюм для прогулки виделся этаким плотным чехлом которые можно натянуть на голову, сиятельная леди, чтобы в неё больше не приходили гениальные идеи. Насчёт материала сомнений не было. Паутина. Потому как купить что-нибудь другое я не могла. Оставшихся денег хватило бы лишь на горсть бусин для отделки. Эх, мне бы сейчас те запасы из шкафов в мастерской в поместье леди Эниры. Кстати. Слушай, натя зачем тогда ко мне в домик забралась? На паутину хотела посмотреть. Не врёт. Но как ты узнала, что она там есть? Ты охраннику у ворот своих зверьков показывала. Они такие странные у тебя. Мне стало интересно, что у них за паутина. А трогала зачем? Ткань оценить, — удивлённо ответила Натти. Мягкая, грубая, плотная или лёгкая. Как тянется? М да Мда, швей свои причуды. Ты уже придумала, из какого материала будешь шить костюм? С любопытством спросила я. — Найду что-нибудь в чемодане, — отмахнулась Натти. — Или куплю. Ха! «В моём чемодане только вещи, и в сумке одни зелья, домоток шнура, вытканного с опушками». Представив Леди Эниру в костюме из шнура и пузырьков, подписанных «Где и что?», я не выдержала и рассмеялась. В таком наряде она точно станет звездой приёма. Второй день гонки нёсся бешеным сусликом. Полёт, стоянка, полёт, стоянка. К вечеру мы, наконец, приземлились перед гостиницей небольшого поселения. Смеркалась, тянуло прохладой и запахом скошенной травы. Едва спешились, как раздалось зычное. «Сейчас заселение, потом ужин. Пропустившие будут трапезничать за свой счёт». Сопушки радостно перелетели на моё плечо, она тишепнула. «Бросай все вещи, иди за мной». Она выпрямилась, и через пару секунд уже лорд фразель брезгливо сморщил нос, прошествовал вдоль гостиницы и свернул за угол. Подождав немного, я оставила сумку, тащить которую не было сил, и двинулась следом. Незаметно исчезнуть не удалось шепнула Натя, едва я её догнала. Все конкуренты увязались за нами. «Ничего, сейчас прорядим их ряды». Она притормозила, откашлялась и... «Бывал я тут раньше, такая дыра!» громко простонал лорд фразель «Всего три лавки с тканями. Правда, одна большая и выбор богатый, но туда...» Он неопределённо махнул рукой. «Идти ужасно далеко, а я безмерно вымотан». Сработало. Оглянувшись, тихо отчиталась я. В указанном направлении улепётывают две конкурентки в сопровождении охранника. Те самые, что сладко спали ночью в отдельном номере. «Пусть разомнутся после полёта. Пока они добегут, лавка как раз закроется», — хихикнула Натти, прибавляя шаг. «А может, уже и сейчас не работает? Жаль, брента и Фрэнсис не купились». Шкатулка звякнула. «Неужели наулы ответили внезапно обретённой внучке?» «Но нет. Пришло сообщение от мистера Кассарди. «Мисс Гриан, вы заселяетесь в комнату номер два». «Одна или опять всей толпой?» Тут же звонко пикнуло в кармане Нати. «Ух ты, я въезжаю в номер три», — сказала она, пробежав записку глазами. «А ты?» «А во второй?» «Десятый номер», — донёсся голос Фрэнсис. «А у меня седьмой», — отозвалась брента «Хоть не будем лежать друг у друга на головах». «И никто не обмотает нас липкой гадостью», — ехидно добавила ведьма. «Вот именно, не обмотает. Как мне теперь уследить за всеми сразу с находящими?» Летать вокруг гостиницы и в окна заглядывать? Или устроить засаду в коридоре? А если номера на разных этажах? Может, рукоделие отобрать? Ага, так они и отдали. Нет, как ни крути, а лучше паутины ничего не придумать. До лавки на окраине поселения мы добрались втроём. Я, Натя и охранник. Генета и ведьмы незаметно потерялись где-то по дороге. Эльф остался возле крыльца, а мы поднялись по ступенькам и нырнули внутрь. В лавке было пусто и тихо. Одно окно выходило на дорогу, по которой мы только что шли. Из второго, что располагалось точно напротив, виднелся пустырь, заросший бурьяном. А между окнами, вдоль длинной стены, тянулся прилавок, заваленный самыми разными тканями. Хозяйка, почтенная дама в простом, но добротном платье, выглянула из-за неприметной дверцы в углу, предложила нам травяной отвар и, получив отказ, тут же скрылась. Натя самозабвенно рылась в отрезах, я немного покопалась из солидарности. Потом взяла с прилавка пару коробочек с разноцветными бусинами, полюбовалась пустырём, громадным, кстати, и плюхнулась на подоконник, чтобы спокойно всё рассмотреть. «Как тебе это?» Натя развернула кусок ткани, напоминавший мешковину, нахмурилась, отложила, выхватила отрез тёмно-синего бархата. «Или это?» «Давай, выбирай. Подойдёт?» «Подойти, может, и подойдёт. Только вот денег всё равно нет». «Не знаю», — беспечно отозвалась я. «Не знаю» весело передразнила Натти. «А должна знать, времени мало». «Постой!» — она с подозрением посмотрела на меня. «Ты фасон придумала?» «Пока нет», — вздохнула я. «Нет?» — ахнула Натти. Волна разрушения ударила в спину. Я покачнулась, замерла, вцепившись в край подоконника. Коробки полетели на пол, бусины радугой брызнули в разные стороны. «Мэрит!» — встревожилась Натти. «Что с тобой?» «Всё в порядке», — выдавила я. в порядке «Да на тебе лица нет». «Верно. Ни демона ни в порядке. Снаружи на пустыре что-то разрушалось. И кто-то разрушался». «Не расстраивайся это так. Вместе фасон придумаем». Успокаивающе бормотала Натти. «Я тебе помогу». «Какой еще фасон?» Дверь лавки распахнулась, охранник рявкнул. «Сидите здесь». И исчез. Натти, таращась через мое плечо, испуганно вздохнула. Мне и смотреть не надо было. Я чувствовала. Разрушение сзади росло. Слетев с подоконника, помчалась к выходу, шепча опушкам «В гостиницу! Бегом! Готовьте куклу! Комната номер два!» Рванула дверь выпрыгнула наружу. Зверьё шустро посыпалось с моего плеча. Вслед донеслось. «Велели не выходить! Ты куда?» «За помощью!» В вечернее синее небо пролетел девичий силуэт на метле. Следом ещё одна метёлка с кошкой. Сандер проводил Франсис взглядом. Его мысли занимала совсем другая ведьма. Мэрит и слащавый фразель весь день уединялись. О чём-то шушукались и хихикали, явно довольные друг другом. А у сандра руки чесались свернуть этому хлощутощую шею. Ещё и Денис зудела осенней мухой. Мэрит и фразель прекрасно смотрятся вместе. У них столько общего. Какого демона он вообще её слушал? Сандр пнул булыжник, остановился, с изумлением уставился на ногу, покрутил ступнёй, разглядывая отпечаток на сапоге. «Это что-то новое». «Неужели ревность?» Он рассмеялся. «Ревность!» Он всегда считал, что его броню этому зверю не прокусить. Но стоило появиться мэрит как зверюга забралась прямо под доспехи и приспокойно начала его грызть. карр Рен спикировал на плечо. «У лавки с тканями!» выдохнул он. «Я за подмогой!» И вновь взвился в небо. Сандер домчался до окраины в рекордные сроки, свернул за угол лавки и замер на долю секунды. На месте пустыря зияла глубокая яма у края которой схрапывал вороной Аран Хорда и лежала бледная, как смерть Фрэнсис. В два прыжка Сандер подлетел к ней, откинул мётлы, отогнал орущую кошку и склонился над распростёртым телом. В тонких пальцах что-то белело. Целительский амулет. Сандер вытащил из кармана точно такой же, вложил в другую руку. Хорошо, что девица без сознания. Тратить силу амулетов на обезболивание было чревато. Не хватит на лечение огромных ран. Демон. Да и так не хватит. Сандер рванул рубашку и, перетягивает тканью бедро ведьмы, вырыгался сквозь зубы. Судя по всему, она кого-то закрыла. Впрочем, даже тупому ясно, ради кого она бросилась грудью на опасное заклинание. Аранхорт длинными прыжками спускался по склону. На дне жалобно ржали пегасы, по шею засыпанные земляными глыбами. Внизу под завалом были и Нира, и телохранитель. Демон, побери тётушкину привычку гулять верхом вечерами. Казалось бы, весь день слезались из седла только размяться но её всё равно потянуло полетать. И брата с собой прихватила А раздались за спиной торопливые шаги, из-за угла лавки выскочила Мэрит. На мгновение застыла, словно что-то решая, и подбежала к нему. «Идите к советнику!» Она опустилась на колени, на руках золотой россыпью засияли руны, по пальцам потекли чешуйки. «Мэрит!» — нахмурился Сандер, затягивая последний узел жгута. «Айлин, да идите же!» Он кивнул, быстро скатился по склону и, оттеснив роющего руками Аронхорда, приложил обе ладони к каменистой земле. Под ногами загудело, кони испуганно захрапели, из глубины завала донёсся тихий стон. Глыбы дрогнули, дно ямы раскроила широкая трещина. Пегасы замолотили копытами и взмыли в тёмное небо, едва не затоптав телохранителя, закрывшего собой и ниру и охранника, что был отправлен присматривать за Мерит. Аронхорд бросился к сестре. Сандер рвал рубашку, прикидывая, кого из двух эльфов надо перевязать первым. В сторону. Рядом свалилась Айлин. Хлопнулась на колени возле телохранителя Эниры. Саму Эниру, оглушенную, но целую, советник вытаскивал на руках. Сандер быстро ощупывал охранника, бросая короткие взгляды на Айлин. Ее ладони окутал березовый туман, поднялся по рукавам до плеча, спустился вниз, укрыл всю с головой. Замелькали алые всполохи и потекли к раненому золотые руны. Айлин делала, что могла, но, к сожалению, она не являлась хозяйкой подлунных земель, а целительских амулетов больше не было. Вновь появился Аронхорд, и теперь уже в четыре руки они перевязывали охранника. «Я сама», — оттеснила их Айлин. Выдохнула, окутывая раненого едва заметным магическим туманом. «Ловите пегасов!» Сандр и Аронхорд понесли подлеченного телохранителя наверх, уложили рядом с ведьмой и Энирой. Поймать оглушенных и перепуганных коней помог Ренн. Дурным голосом заорал на них, согнал на землю. «Всё!» — устала, — сказала элин выкарабкиваясь из ямы. «Вытаскивайте последнего пострадавшего!» Сандер с Аранхордом ринулись вниз. Погрузив, наконец, всех спасённых на пегасов, они поднялись в воздух и направились к гостинице. Следом летели две метлы. По дороге мчалась чёрная кошка. Айлин сказала, что доберётся сама. Сандер посмотрел вниз. Стройная девичья фигурка — Сбегала с крыльца лавки. Но Сандер опять видел не Айлин, а мэрит мэрит стала его наваждением. Наваждением, с которым он не хотел и не собирался расставаться.